Глава двадцать восьмая. Черезовый чайно гибкая психика. Леха сидел в своей комнате и уныло копался в рюкзаке. Уныло, потому что делать уроки не хотелось, даже думать об этом было неохота. Но Матильду, пришедшую к нему в комнату, посмотрел с надеждой. Может будет какой-нибудь повод еще немного отложить ненавистное занятие. Лёшенька, скажи мне, пожалуйста, а ты ничего странного в нашем доме не замечал? Матильда взяла на вооружение метод Чебурашки и начала издалека. Лёха моментально насторожился, когда Матильда говорила таким невинным тоном, его ощущение опасности вопило, как тревожная сирена. Он с преувеличенным интересом в ы в о л о к из рюкзака кипу книг. И выигрывая время, сделал вид, что глубоко задумался, анализируя вопрос. Да вроде нет. А что? Наконец сказал он. Знаешь, у меня ощущение нехорошее, словно я как ита ваша психиня, с ума схожу. Матильда прибавила трагизма в голос, постаралась поглубже упрятать смешинки и с серьезным с видом в о з з р е л а с ь на обескураженного Леху. Да не, точно не. Ты молоток. С тобой все окей. Леха постарался говорить как можно более убедительно. Нет, милый, боюсь, что нет. Если в моем элегантном возрасте начинают мерещиться детские голоса, это что угодно, только не окейный молоток. м а т и л ь д а ласково смотрела на Леху, в лихорадочно ищущего ответ сложной задачи. Анна-то уже была уверена в том, что все поняла верно. Наверное, мне лучше на даче пока пожить одной, чтобы никого не напугать, если чего-то еще мерещиться будет. Нет, баты, что? л ё х а боялся признаваться, но тут уж выхода другого не оставалось. И если человек решает, что сходит с ума, да так, что ему лучше изолироваться от семьи, это очень плохо. Ну испугается с котом, успокоится. Кот-то не страшный. Вон Марина даже не сильно смутилась. Короче, ба, ты мне скорее всего не поверишь, но у нас рыжик не совсем обычный. То есть совсем-совсем необычный. Он того говорить может. Все коты могут. Матильда решила, что ее временное неведение требует некоторой моральной компенсации. Все могут мелко т и о р а т ь а этот разговаривает по нашему, ну по-русски и соображает тоже. По-русски? – уточнила Матильда с непроницаемым видом. Ты не веришь? Даже несколько обиделся Леха. Побудь здесь, я сейчас. Классный у нас мальчик, улыбалась Матильда. Да чего же хорошо, что он с нами. Услышав торопливые шаги Лехи в коридоре, она приняла серьезный вид и в о з з р е л а с ь на мальчишку, держащего в руках Рыжика. Вот, я тебе говорил, чтобы ты был осторожнее. Так нет, болтаешь почем зря. Теперь вот сам объясняйся. Рыжик, перепуганный и смущенный, хлопал желтыми глазами. Глядя на Матильду, ну и зачем ты его пугаешь? Матильда погладила котика. Да, и пугаете, и пугаете. Жалобно поделился на б о л е в ш и м рыжик. Матильда, хоть и была к этому готова, все равно не громко ахнула. Во-первых, потому что не каждый день можно обнаружить у себя дома говорящего кота, а во-вторых, от того, что каждому приятно, когда он оказывается прав. И сложная задачка решена филигранно и абсолютно верно. Бат, ы только не пугайся. Ты как? Тебе может это волкардин принести? л ё х а встревоженно заглядывал в лицо Матильды. Ты не думай, ты не сошла с ума, вовсе даже нет. Они действительно бывают. Да я знаю, милый, я с одним разговаривала. Просто это всегда такое. ощущение чуда улыбалась Матильда и Лехи и Рыжику ты изнаешь такого как я пискнул Рыжик ты уже говорила с таким котом поразился Леха а я-то переживал что ты испугаешься да и знаю и говорила Матильда ответила обоим одновременно и хорошо что переживал это же замечательно Близкие люди должны думать и волноваться друг за друга. А вообще-то и ты л ё ш ь его видел. Это Миун, помнишь? К нам в гости приходили люди, Аня и Олег, которые мышку зимой нашли с рыжим котом. Да, конечно, помню. Я еще удивился, за нафиг а они кота в гости приволокли. Это Миун хотел побеседовать с урсом, и а е ч к у он нам нашел. Кот. продолжал удивляться л ё х а а он-то чудак боялся, что это Матильде от потрясения плохо будет. Именно он вообще очень предприимчивый. Он а е ч к у искал прямо с разветвленной сетью информаторов. И коты, и собаки, и крысы, и даже вороны участвовали. Вороны? Так это может он тут г о в о р я щ и й кот, который разыскивал еще? И говорящего котенка заволновался рыжик. Я же за воронами из дома убежал, к о г и д а они сказали, что такого как я ищет говорящий кот. м а т и л ь д а всегда соображала быстро, вот и сейчас она выглянула в коридор и позвала Урса. После пары вопросов все разъяснилось. Ну, рыжик, тебе повезло, можно сказать. У Миуна чудесная дочка, я ее видела. Рыженькая, очень обаятельная. Он сам много лет искал кошечку своего рода и, не желая таких поисков для дочки, решил озаботиться сам. Миун вообще очень предусмотрителен. Ага, ему нужен зять. Хмыкнул Урс, согласно кивая. Я не хочу зять, я хочу с Лешей. Рыжику уже не хотелось искать других говорящих котов. Ему было хорошо тут. А потом что такое зять? Всем известно, что это что-то очень плохое. Его прошлая хозяйка всегда говорила: "Мой з я т е к проклятый" или "Урод зять". В воображении Рыжика зять представлялся в виде какого-то страшного кота-караула. Да я тебя и не отдам. Ба, мы же не отдадим рыжика. л ё х а машинально с г р а б а с т а л к о так себе на колени и прижал к себе. Рыженька, взять это муж дочери. Хмыкнула Матильда. Тебе до этого еще расти и расти, а м а л ы ш и так тем более. Она еще младше тебя. Никуда мы тебя не отдадим, разумеется. Но насколько я поняла характер Миуна, ему и самому наличие другого кота в доме будет не нужно. Достаточно того, что ты есть. Так что прекращай забираться, л ё х и под свитер, а то он выглядит как кенгуру. л ё х а с трудом вытряхнул из-за пазухи рыжика, но с коленей не спустил. Тому явно надо было пережить все новости, а на руках этот чудак всегда спокойнее себя чувствовал. Ба, а мы им скажем? Ну тем хозяевам Миуна, конечно, они же на майку отдали. Да не бойся. Рыжика за Айку мы не отдадим. Никаких таких условий не было. Матильда довольно улыбалась. А как вы погорели с Мариной? л ё х а хмыкнул и рассказал. А, тогда понятно. А а л ё н а и Паша? Не знают. И я тебя очень прошу, не надо им говорить. а л ё н а испугается, а дядька может и того потребовать Рыжика убрать. Лёш, ты что? Тоже как твоя психиня? Падал на я г о д и ч н ы е мышцы, а получился трясение головного мозга. Матильда рассмеялась. Алёна, учитель и хороший, знаешь ли. После общения с учениками у хорошего педагога такой профессиональный иммунитет вырабатывается. Даже мои коллеги не все такой имеют. Мы все-таки с клиентами общаемся больше один на один, а учитель. Один против вас всех. а л ё н а больше испугается, если, как и я, решит, что ей мирещится. Матильда немного отступила от истины, исключительно для пользы дела, разумеется. Зачем же говорить, что она и до беседы с этими чудиками все отлично знала? А дядька Леха всерьез опасался его реакции. Ну, у мужчин менее гибкая психика. Потому что они из покон веков с детьми и домашней живностью меньше дел а имели. Задачи другие были. Но я думаю, что и он справится. По крайней мере, я в него верю. Единственный у него сейчас сложный проект, так что его радовать будем через неделю. А Лену сейчас? Матильда отправилась к Марине хитро улыбаясь. заявила, что раз уж она сама не рассказывала подруге о говорящем коте, то и Марину простит так и быть, а вот Алену лучше с ч а с т л и в и т ь коллективно. В большой компании будет меньше шансов решить, что у нее галлюцинации. Жизнерадостно заявила Матильда. Да, только если не подумает, что это коллективный глюк, проворчал Леха. Я не глюк, я рыжик. о б и д е л с я котик. Вот и Миун также представлялся. Фыркнула Матильда. Итак, пошли признаваться. Алена только уложила Степашку и пила на кухне чай. Полная безмятежность на ее лице сменилась н е к и м осторожно опасливым выражением. Граждане, а что у нас случилось? И от чего это у вас такие выразительные лица? Если бы с такой физиономией пришел один Люха, можно было бы ожидать запуска на околоземную орбиту особо невезучего школьного унитаза, р а з б и т ы х о к о н в кабинете директора или подселение змеи в сумку химички. Но с ним были Матильда и бабушка с точно такими же лицами. Дело принимало серьезный оборот. Мы. Случайно ограбили Гухран? Осторожно уточнила Алена. Или запустили межконтинентальную ракету, не на роком н а й д е н н у ю у нас в парке. Ну, я же тебе говорила, что у нее профессионально разработанная гибкая психика. Возликовала Матильда. Милая, не переживай. Ничего такого глобального мы не сделали. Просто у нас дома завелся говорящий кот. Фух. Вы меня напугали. Тоже мне Америку открыли. Они все говорящие. Да, но я умею по-русски. Тоненько и смущенно признался рыжик, сидящий на руках у Лёхи. Я не виноватый. Я так родился. Обалдеть. И все-таки они существуют. У вас тоже нахнула Алёна. Блин, Светка таки проспорила мне шоколадку. Походу у них такая гибкая психика, что с ними сам психом станешь запросто. Прошептал пораженный р е а к ц и й а л ё н ы Лёха. Да при чём тут психика? Мы с сестрой спорили, существует г о в о р я щ и е кот ы или нет. Ну после л у к о м о р ь я Лёха, перестань хлопать глазами. У тебя такие возмутительно густые ресницы, что аж ветер от них. У л у к о Моря ь дуб зеленый, золотая цепь над дубетом. И д н ё м и ночью кот ученый. Ну, сообразил. Алена разговаривала с Лехой, давая себе время оклематься от крайнего изумления и восторга. А, понял. л ё х а удивленно смотрел на а л е н у ласково н а ч е с ы в а ю щ у ю рыжика. Вот мы с сестрой поспорили, существуют такие коты или нет. И я была уверена, что наш и в с ё не наврал. наше все, ну Пушкин же с д о с а д й объяснила Алена. А чего я на тебя время трачу, когда уже три минуты могу разговаривать с моей мечтой кот, который говорит по-русски, да еще немощи других животных понимает. Ты же и переводить можешь. Можу, то есть могу, признался рыжик. в о т у р с на меня постоянно ворчит и говорит, что я болтушка. Но ему позволительно, он у нас серьезный взрослый. Да какой же он взрослый, если а е ч к а его всего на два года младше, а ей восемнадцать. Алена в ужасе оглянулась на Урса. Сколько? Рыжик в ы с л у ш а л р а з д р а ж ё н н о е собачье фырканье в свой адрес. и пояснил переводя речь Урса. Ты не бойся, хранители живут так же, как и люди. Он молодой еще, совсем, хотя ворчит как старый. Ой, а теперь еще и ругается, что мне хвостик откусякает. р ы ж и кловко подобрал хвост и полез на а л ё н и на плечи на всякий случай. Прошло немало времени, пока Алёна хотя бы для начала не наговорилась со своими животными, Алёнушка, они уже наши и с нами, а вот кое-кто хорошо бы находился подальше и от нас и от детей. Вдруг припомнила Матильда. Я о Свете мозгожорке. Как ты думаешь, они продолжат ли нам содержательное общение с этой особой в исключительно н е м и р н ы х целях, а то прямо Руки и когти чешутся, а у людей тоже когти чешутся. Обрадовался наивный рыжик. А ты говорил, что мне за кресло попадёт. Укорил он урса.